Дьяков. Сладкий плен загадок. Видимо, так уж сложилась психика людей. Им необходим постоянный хмель таинственности. Может быть, отсюда и идут многолетние поиски летающих тарелок, снежного человека, Несси, сотни свидетельств, тысячи записанных рассказов. И никаких конкретных доказательств, существование феномена Самым серьезным, казалось, была организация поиска МЭС. Было создано бюро по изучению Лохнесского феномена, объединявшее разрозненные материалы по исследованию этого вопроса в Оединных Озерах Шотландии, Ирландии, Скандинавии, Канады и других стран. Изучались даже наблюдения советских геологов на берегах Сибирских озер. В Якутии. К известным материалам приобщались новые. На озере Глендари в Ирландии студент Гэй Данвер увидел Несси, выбравшуюся на сушу. «Животное двигалось прыжкообразно, подобно кенгуру», — заявил гей корреспонденту Ивнин Геральд. У него была голова, напоминающая овечью длинная шея и хвост, задние ноги длиннее передних, животные темного цвета больше, чем лошадь. Ударная сила науки не раз обрушивалась на озеро. В течение пяти дней мирный покой его сотрясался серией взрывов, выводы, оживления деятельности Нессии. Мы считаем, что имеем дело с неопознанным живым объектом. Подводник Тайлор по образованию океанограф использовал в поисках крохотную ярко-желтую подлодку, оборудованную электроникой и эхолотами. После шестимесячных погружений он заявил, «Мы знаем, что чудовище существует». Но я никогда не мог подойти достаточно близко, чтобы сделать фотографию или исечь образец шкуры. Две вещи, которые мы больше всего желали добыть. Неоднократно ультразвуковое оборудование лодки фиксировало крупные движущиеся предметы. Иногда на расстоянии до 20 футов, но скорость их была в несколько раз быстрее под лодки. Доктор Бертон разработал целую теорию, гласящую, что феномен — ничто иное, как двигающийся сгусток водорослей. Накопляющиеся в них газы создают реактивный эффект, за счет которого и осуществляется движение растительного скопления. Сладкий плен неразрешенных загадок продолжает владеть неуемной душой человечество.